Ануш смеркалась. Ануш стояла у окна и смотрела на своё отражение в тёмном стекле. В доме не было зеркала, и чтобы посмотреть на себя, ей приходилось становиться на стул и смотреть в окно. Вытягивая шею, она увидела, что сзади платье легло двумя красивыми складками. Оно было чуть длинноватым, но если стоять на цыпочках, выглядело великолепно. Элегантная девушка в красивом американском платье. Госпожа Стёрт преподнесла ей этот подарок. Но Ануш пришла ждать, когда мать уйдёт из дома, чтобы примерить его. Парзик отдала бы всё своё приданое, чтобы выйти замуж в таком платье. Оно было сшито из отличной белой ткани, лёгкой, как облако, и мягкой, как морской бриз. Подол остался чуть грязноватым после того, как госпожа Стёрт надевала платье последний раз. Но Ануш никогда ранее не видела такой красоты. Платье было украшено пришитыми цветами ручной работы и кружевными манжетами. Расплетя косу, Ануш уложила волосы на голове точь-в-точь, точь, как это делала госпожа Стёрт. Жена доктора была очень красива, просто идеально, как женщина с картины, и очень отличалась от матери Ануш. Хандут гладко прилизывала волосы и прятала их под косынкой. Она считала красоту слабостью и таким же недостатком, как тщеславие. Госпожа Стёрт не была столь славной. Она одевалась просто и не носила украшений, кроме пары изумрудных серёжек, которые позвякивали, когда она поворачивала голову. У неё были большие серые глаза, кожа цвета светлого мёда, а волосы цвета мокрого песка. Она уж всегда недоумевала, как так вышло, что эта женщина стала жить в их деревне, и при этом её жизнь разительно отличалась от жизни местных женщин. Она работала врачом и разговаривала с мужем на равных. Доктор Стёрдс, его тёмной кожей и бородой, вполне мог быть турком по происхождению. Люди говорили, что нет болезни, которую он не может вылечить, но дух его не спокоен. Он всегда строил планы на будущее, а сегодняшними делами пренебрегал. Хороший человек, но при этом странный и непростой. Ануш смотрела на своё отражение, И вдруг заметила тёмную фигуру, наблюдавшую за ней из леса. Она спрыгнула со стула и открыла дверь. Хусик, охотничья собака тявкала где-то вдалеке. Хусик, я знаю, ты там. Ответа не было, только отдалённый шум прибоя и гул в ушах. Держись подальше от меня, слышишь? Ты ничего не значишь для меня. Слышишь, Хусик? Ничего. зайдя в дом она сняла платье и спрятала его в углу на чердаке